молодой лет двадцатьдцати пяти мужчина с сутулыми плечами отвесил довольно небрежный общий поклон затем произнес добрый вечер и сразу же обратил внимание на элен Орингтон. она сделала движение в его сторону мистер мейсон мистер пизли перри мейсон воскликнул пизли тот самый адвокат собственной персоной подтвердил мейсон обмениваясь с ним рукопожатием и в придачу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 «Терпеть не могу, ревнивцев!» — обронила она. «Ты заметил, как он посмотрел на тебя, Джерри?» «Кто я?» — фыркнул Харрис, заливая в миксер ингредиенты для коктейля. «Можно подумать, что я Дон Жуан из Голливуда!» В голосе одной хаммер прозвучали луковые нотки. «А действительно, кто ты, Джерри?» «Будь я проклят, я знаю!» — ответил тот, ухмыльнувшись. «Трудно выигрывать у всех соперников!»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 — Заставляя всех женщин желать меня, я могу заставить стремиться ко мне и ту женщину, которую желаю сам. В противном случае, если меня не желают все женщины, то и ни одна из них не обратит на меня никакого внимания. — А что, если не так? — возразила смея слюсил Мэйс. — Нет, — отрезал Джерри, — только так и не иначе. Я затем, повернувшись к Кэдни Хаммер, дерзко осведомился. — Ты с этим согласна, любимая? Таррес рассмеялась в ответ и заявила, — со мной, пока это проходит. Но учти, когда я запущу в тебя свои коготочки поглубже, считай, что на тебе мое клеймо, и если увижу, как возле тебя уявляется другая, я пырну ее ножом. Харрис, осторожно смешивая в миксере последний ингредиент коктейля, отметил, — дорогая, еще пара коктейлей ты станешь мыслить более либерально, на что Эдна отзвалась, — пошевеливайся, Джерри. Мистер Мэйсон — сама галантность и любезность, но я вижу, что его одолевают глубокие мысли. Знак льва — ничего не попишешь. — А я разве не лев? — спросила Джерри. — Меня тоже обрывают глубокие мысли. — Ты? — ответила Эдна внезапно с серьезным тоном, и в глазах ее вспыхнул торжественный огонь. — Ты бык, и мне это нравится. Глава шестая Пэрри мейсон облаченный в пижаму, стоял у окна спальни, глядя вниз на небольшой дворик, залитый лунным светом. Большой дом, выстроенный дугой так, чтобы ходил по форме на боку У, был окружен вымощенными плитами двором и с запада огорожен толстой стеной из необожженного кирпича высотой в двенадцать футов. Доктор Келтон, погрузивший свое огромное тело в одну из двуспальных кроватей, потер глаза и зевнул Мэйсон обозревал кусты живой изгороди, отбрасывавшие черные тени, фонтан, брызги которого, казалось, походили на жидкое золото в эту темную ночь, тенистые беседки, обтянутые, мать ей, навесы, зонтики от солнца и хаотично расставленные садовые стольки. — Восхитительное место! — вырвалось у адвоката. Доктор Келтон снова зевнул и пробурчал.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 — Беспокоишься, как бы кто-нибудь не всадил тебе нож под ребра, — подковырнул мейсон Доктор Келтон заинтоочередным внушительным зевком взмолился Ради бога, гаси свет и отправляйся в кровать. После того, как я послушал, как вы, двое адвокатов, собачьи с друг с другом, меня так и клонит в сон со скуки, я... Его прервал слабый скрипущий звук в филенку двери.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 «Ну же, впустите меня!» — потребовала Эдна Хаммер хриплым шепотом. мейсон открыл дверь, и -то почти в неглиже, крадучись, проскользнула в комнату и повернула ключ в замке. — Хотелось бы мне знать, — запротестовал доктор калтон что все это значит? — А я думал, — заметил мейсон что вы отправились в Санта-Барбару. — Не глупите! — Как и могла поехать!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 — Естественно, она не поедет, если не поеду и я. Я могла все это объяснить, но тут объявился Боб Пизли, и если он заподозрит, что элен Уоррингтон собирается отправиться туда одна, вернее, на пару с Джерри, то... Короче, он просто прикончил бы Джерри, на этом все бы и кончилось. — Но я не понимаю, почему они могли сказать честно, что не собираются ехать, — спросил мейсон Я не хотел, чтобы дядя что-то заподозрил. Он бы сразу понял, что дело нечисто. — И что же вы сделали? Я пошла к автомобилю и выложила все на чистоту Джерри и Эллен. Они восприняли все как надо, сразу же, как только уловили, к чему я клоню.